Рядом с конницей выступало и пешее ополчение. Оно набиралось из посадских людей и крестьян и называлось посохою, так как эта ратная повинность раскладывалась на тяглое население по количеству сох, а в некоторых местностях по количеству дворов. Число ратников от сохи определялось каждый раз особо по мере надобности. Так, в полоцком походе Ивана IV в 1563 году участвовало более 80 тысяч посохи. Иначе посошные ратники назывались людьми даточными. Выставляя известное количество ополченцев, как посадские люди, так и крестьяне, черные и монастырские, производили между собой денежную разверстку или разрубку, чтобы снабдить этих ратников вооружением и содержать их на время похода. Иногда корм на них отпускался натурой, Причем посошные люди выставляли также известное количество подвод, а в случае нужды и лодок. Вооружение посохи было обыкновенно самое недостаточное. Немногие ратники снабжены были пищалями, саблями и копьями. Большая часть ограничивалась топорами и рогатинами. На войне посоха не всегда участвовала в полевых сражениях. Она употреблялась преимущественно для осады и обороны крепостей а также для разных работ, каковы расчистка путей, копание рвов, постройка мостов, перевозка тяжестей, подвозка провианта и тому подобное. Впрочем, в числе посохи находились иконные ополченцы, выставляемые наиболее зажиточным населением, например, Новгородом и Псковом. Военная несостоятельность подобного народного ополчения – рядом с появлением у наших западных соседей постоянного войска, снабженного огнестрельным оружием, побудило московское правительство завести у себя также настоящую пехоту, вооруженную ручницами, то есть ручными пищалями или ружьями. Первоначально такая пехота, по-видимому, появилась в Новгороде и Пскове, ибо при Василии Ивановиче и в малолетство Грозного упоминаются новгородские и псковские пищальники, Потом в царствование Ивана IV такое войско стало называться «стрельцами» и было значительно умножено. В Москве находилось несколько тысяч стрельцов, поселенных в особой слободе за Москвой-рекой, на супротив Кремля. При особе царя всегда был отряд стрельцов, входивший в состав дворцовой стражи и следовавший за ним в его походах и поездках «стременные стрельцы». Мало-помалу около других городов, особенно на Украинах, явились такие особые слободы, заселенные стрельцами. Это войско набиралось из вольно хохочих людей и содержалось за счет казны. Сверхденежного и хлебного жалования стрельцы наделялись также землей, имели право заниматься мелкой торговлей и промыслами. Кроме гарнизонной службы, В мирное время они вообще отправляли полицейскую службу и держали караулы в столице. Они вооружены были тяжелым неуклюжим ружьем или самопалом с пулей очень малого калибра, саблей и бердышом или секирой на длинной рукояти. Все число стрельцов в конце XVI века можно определить приблизительно в 15 тысяч человек. Они делились на приказы по 500 человек в каждом. Приказами начальствовали головы, а под ними были сотники, пятидесятники и десятники. Другим отделом постоянного войска являются городовые и станичные казаки, ибо рядом со стрелецкими слободами в украинских городах распространяются и казацкие слободы. Известно, что эти казаки представляли легко вооруженные отряды, отчасти конные, отчасти пешие, а на свое содержание, кроме денежного и хлебного жалования, они также получали земельные участки и угодья. Вольные казаки, донские и отчасти днепровские, выставляли иногда вспомогательные отряды московскому царю, который нередко посылает им денежные подарки, хлеб, порох и свинец. Почти одновременно с появлением постоянной стрелецкой пехоты надвигается на передний план в московском войске и наряд или артиллерия. Хотя первые упоминания о ней относятся еще к XIV веку, ко времени Дмитрия Донского, но то были только немногие крепостные или неподвижные орудия, железные, скрепленные такими же обручами. Особые старания заведения артиллерии предлагает Иван III, который, как известно, приглашал иноземных мастеров для литья пушек,